о соотношении природы и общества согласно данным исторической географии и этнологии. В предшествующей статье мы обещали раскрыть способ этнического творчества, то есть охарактеризовать те взрывы энергии, которые изменяют ландшафты, уничтожают старые и создают новые общности людей, и, постепенно затухая, уподобляются, по выражению Вернадского, «геологическим переворотом малого масштаба». Однако, прежде чем перейти к непосредственному описанию явления, Необходимо окинуть взглядом, если не историю, то хотя бы современное состояние вопроса, потому что дискуссия о соотношении природы и общества в последние годы приобрела острые формы. Обобщая разнообразные в деталях взгляды наших современников, можно выделить три точки зрения. Первое. Единая география сводит всю деятельность человека к природным закономерностям. Второе. Некоторые историки и этнографы Считают все проявления, связанные с человечеством, социальными, делая исключение лишь для анатомии и отчасти физиологии. Третье. В антропогенных процессах разделяются проявления общественной и природных, механической, физической, химической, биологической форм движения материи. Эта концепция представляется автору единственно правильной и плодотворной. В самом деле, не только внутри больших коллективов, этносов, непосредственно влияющих на земные ландшафты и, следовательно, существующих не в качестве абстракции, а вполне реально, но и внутри одной человеческой особи, наблюдается постоянное сопряжение всех форм движения материи. Если даже считать, что все детали поведения человека диктуются его социальным окружением, то генетический код зародыша – явление биологическое, а повышенное выделение адреналина – химическое. Но ведь и то, и другое весьма влияют на характер деятельности человека. Но равным образом неправильно распространять закономерности природы на техносферу, то есть на создание рук человека. В отличие от прочих животных, гоминиды – синантроп, полиантроп и неоантроп – научились изготовлять орудия. Сначала деревянные, каменные, потом металлические, и, наконец, из искусственных материалов – пластмассы. Созданные человеком орудия, одежда, дома, произведения искусства, согласно определению академика Колесника, выпадают из цикла конверсии биоциноза, потому что они не имеют самостоятельного развития, а могут только разрушаться. Постоянное возобновление и расширение техносферы Земли есть плод особой формы развития материи, общественной, никаким животным не свойственной. Поэтому встают два тесно связанных вопроса. Где проходит граница между общественным и природным развитием внутри этноса, и какую роль в этом сочетании играет энергетический момент, равно важный для природы и общества?